Глава десятая Киллиан с мгновения гипнотизировал меня взглядом, а потом криво усмехнулся и произнес «Какое насыщенное у вас утро, Сиара! Могу ли я предложить вам помощь?» «Очень любезно с вашей стороны», — напряженно отозвалась я, придумывая, как бы поскорее его выпроводить. «Но думаю, что сама смогу разобраться» с возникшей проблемой я полагала, что мужчина сейчас начнет упираться проявлять свои самые дурные черты характера а мне придется прибегнуть к коварным способам выпихивания его за двери но Киллиан лишь благосклонно кивнул и напоследок добавил в таком случае могу пожелать вам удачи а потом развернулся на пятках прошел к стойке чтобы оставить на ней документы и вышел за дверь. Я даже несколько раз моргнула, чтобы удостовериться в том, что мне это не привиделось. Ну не мог же он на самом деле уйти и не сунуть свой любопытный нос в дела ведьмы-преступницы. Неспроста это он. Ой, неспроста. А потом щелкнул пальцами, заставляя магию закрыть замок на входной двери. Ну так, на всякий случай. «Сиара, быстрее!» Дернул меня за руку бров, когда о визите наместника напоминала только лицензия на стойке. Да так дернул, что я чуть было без этой руки и не осталась. «Ауч! Иди же, разберись! Что ты там из лампы выпустила?» Истерично взвыл домовой. «Это же явно твой дикий опасный джин на свободу вырвался!» «Очень на это надеюсь!» Пробормотала я, а потом громче добавила, обращаясь к брову. Только учти, защитник, теперь тебе с ним разбираться, если мы общий язык не найдем. Дух ойкнул и даже присел, будто коленочки держать перестали, а потом выпрямился и даже подбородок скинул, мол, он ко всему готов. Но судя по тому, как мы оба с опаской спускались в подвал, ни один из нас ни к чему готов не был. Потому что я кралась первой, удерживая над ладонью наспех сплетенные чары обездвиживания, а мой новый домовой защитник осторожно перекатывался по скрипящим ступеням сзади, при этом визгливо порыкивая, и избивая мне этим все боевое настроение. Третий раз. Громыхнуло так, что пыль с потолка посыпалась. Я как раз оказалась в подвале, когда стоящая на столе лампа подпрыгнула и кашлянула кольцом белого дыма. Крышечка на ней взлетела и именно с тем самым грохотом приземлилась обратно. «Что будем делать?» Визгливо поинтересовался домовой, размером со шкаф и опасливо попятился. Да. Пожалуй, в учебниках никто не написал, что меняется только внешность, а вот характер остается прежним. Что-что? Знакомиться. Тяжело вздохнула в ответ и направилась к лампе. Перебросила готовая испеленутая стихией воздуха заклинания в левую руку, а правой подхватила дрожащую от напряжения крышку. Прямо интересно, почему джинн так долго выбирался из своего заточения? Неужели даже божественные артефакты ломаются? Все вопросы вылетели из головы в то самое мгновение, когда из-под крышки выстрелило целое облако белого дыма, а потом медленно спланировало на пол и начало рассеиваться. Я затаил дыхание, пристально наблюдая за происходящим, А бров рядышком тихо и визгливо рыкнул, будто предупреждая неизвестное существо о том, что не стоит совершать необдуманные поступки. Дым начал медленно рассеиваться, постепенно открывая фигуру джинна. Высокого мужчины с короткими светлыми волосами, ровными чертами лица и тонкими рожками на голове. По мере того, как дым растворялся в воздухе, открылись взору и шея, и обнаженная грудь, и... «Боги, почему ты голый?» — выдохнула я, скинув взгляд к лицу Джинна. «Ведьма?» — вместо приветствия уточнил освобожденный дух, а потом тихо хмыкнул и щелкнул пальцами. В то же самое мгновение... На бедрах мужчины появились темные брюки, а грудь прикрыла возникшая из ниоткуда светлая рубаха со шнуровкой на горловине. «Одна?» «Начнем с того, что я не ведьма», обрубила я на корню его попытки разнюхать, на что давить стоит. «И закончим тем, что ты должен исполнить три моих желания». «Да где-то я уже слышал эти слова». Задумчиво протянул он, окидывая меня слишком уж откровенным взглядом, а я нахмурилась, пытаясь разобраться в его ауре. Что-то было в ней очень странным. Очень. «Демон», — одними губами прошептала я, встречаясь с рогатым взглядом. «Джинны не демоны, а значит...» «Верно, я не джин». Со смешком произнес рогатый и оперся о стол. Но и не совсем демон. Так что благодарить за освобождение не буду. «И кто же ты?» Я жестом попросила Брова пока не вмешиваться. «Для начала нужно разобраться, кого мы выпустили на волю». «Я?» «Фамильяр», — пожал плечами рогатый. «Ну, устал какое-то время назад» когда меня кто-то из твоего рода поймал, ведьма. Я... я чую таких, как ты, — перебил меня демон, так что не отрицай очевидного. Но если тебе интересно, как подобное могло произойти, с радостью поделюсь этой прекрасной и довольно короткой историей. Просто в один не очень прекрасный день меня поймала одна ведьма и поставила метку фамильяра. А когда осознала, что я подчиняюсь не всем ее приказам, рогатый взглядом указал на лампу, будто говоря, «А дальше сама знаешь». «Хочешь сказать, что какая-то ведьма не только сделала демона фамильяром, но еще и запихнула его в божественный артефакт?» Недоверчиво вскинул я бровь, рассматривая демона. «Таких, как он...» Я видела всего несколько раз в своей жизни. Все же работа артефактора предусматривает закрытые помещения, материалы и полет фантазии, ну, или точные инструкции. Тут все зависит от поставленной задачи. Я даже свой кабинет покидала редко. О путешествиях и речи не было. В дорогу отправлялась только в том случае, когда Его Величеству требовались мои услуги на переговорах, или при решении каких-то государственных дел. Но что уж там лукавить, путешествия я любила. Они всегда выливались в новые знакомства, открытия неизвестных до тех пор материалов и свежие идеи. Так что с демонами я встречалась всего раз. И не скажу, что от того сражения, во время которого пришлось использовать еще недоработанный мною артефакт, остались положительные эмоции. Скорее наоборот. И что же ты за демон, если тобой ведьма заинтересовалась? Нет, я допускала возможность, что кто-то мог пожелать сделать демона своим фамильяром. Тут даже удивляться нечему, если знать, что еще могут практиковать ведьмы. Но и подумать не могла, что одна из них владела пустым божественным артефактом, который потом спрятала на территории княжества. Княжество, которое запрещает даже искать возможные божественные реликвии. Гадство. Кажется, я выпустила кого-то по-настоящему опасного, если ведьма решила оставить его там, где точно бы никто не нашел. Я демон, который может воплотить в жизнь твои самые смелые эротические фантазии. Ведьмочка смерив меня похотливым взглядом. «Но только, если ты снимешь с меня печать фамильяра!» Говоря, рогатый продемонстрировал мне свою правую ладонь, на которой олела небольшая пентаграмма с пятиконечной звездой. И что сразу бросилось мне в глаза, в ее центре зияла круглая дыра. «И зачем мне тебе помогать?» Я медленно перевела взгляд на рогатого представителя и на мирные расы. Ты же явно отправишься искать свою предыдущую хозяйку. Захочешь ей отомстить? А учитывая то, что с себя она привязку сняла, искать тебе ее придется по всему миру. А тебе-то что? Ты же сама сказала, что не являешься ведьмой. Отреклась, значит? «Сиара, а давай я скручу его в бараний рог, и мы его где-нибудь прикопаем!» Миру любиво предложил Бров, который, похоже, начал свыкаться со своей новой ролью. Правда, предложил он это высоким писклявым голосом, что катастрофически ломала серьезность ситуации. «Демонов не удержать пластом земли!» флегматично протянула я, не в силах оторвать взгляд, от демонически привлекательного мужчины. «Тьфу, Сиара, соберись!» «Так, говоришь, что случилось до того, как тебя в лампу запихнули?» уточнила я, поглаживая пальцами правой руки обсуждаемый сосуд и по-прежнему сжимая в левые ладони заклинания. «Ты как будто не знаешь ведьмовскую натуру», протянул рогатый, бросая на меня взгляды из подопущенных ресниц. Вначале хотелось силы, потом пыталась ребенка от меня понести, а когда ничего не получилось, избавилась. «И какие у тебя планы, если получишь полную свободу?» «Так ты ведь не собираешься меня освобождать?» Будто прочитал мои мысли демон. «Тебе не хочется выпускать на волю демона? Разве нет?» «Не хочется», — не стала скрывать я. «Но можешь попробовать меня убедить». «Ведьму-то!» — хохотнул он, взлохматив светлые волосы пятерней. Я вытянула губы в трубочку, ожидая продолжения слезливой истории об одном пойманном в капкан демоне. И тем больше удивилась, когда он просто махнул рукой. «Хорошо, давай. Запихивай меня обратно в лампу». «Ты же для этого заклинания придерживаешь. Может, дождусь следующего мага, который решит, что внутри джин «А мне его даже жалко», — пискнул Бров. «Демоны куда, как лживее ведьм», — заметил я, прищурившись. «Вся эта история может быть выдумкой». «А печать фамильяра...» «Да, что-то не сходилось». Я и понятия не имела, как сейчас поступить. «А тебе, ведьма», — со смешком протянул этот рогатый фамильяр. «Не нужен?» «Это все же лучше, чем в замкнутом пространстве сто лет просидеть. Учитывая то, что я отказалась от звания ведьмы и стараюсь игнорировать эту часть себя...» «Получается?» — участливо поинтересовался рогатый. «Не всегда». Сдал меня бров. А я от возмущения воздухом поперхнулась. «Это у меня-то не получается. Сейчас все на орехи получат». Я рвано выдохнула, взяв себя в руки и даже улыбнулась. «Если сделать тебя своим фамильяром, ты не сможешь мне лгать». «Верно», — согласился демон. «А еще ты будешь в силах мной повелевать». да Я вскинула бровь. «Тогда почему от тебя избавилась та ведьма? Ты же сам сказал, что перестал подчиняться ее приказам». Вот и тупик, которого следовало ожидать. Но жалела ли я о том, что тронула божественный артефакт? Нет. Потому что опыт есть опыт. И это прекрасно. «Так, а делать-то что?» Подал голос бровь. «Есть у меня одна идея», — задумчиво протянула я, глядя на демона. «Фамильяры я его себе брать не буду, но и в лампу пока возвращать не стану. Думаю, мне очень пригодится помощь одного демона в поисках. К тому же существует и другой способ узнать всю правду». «Заключишь со мной сделку?» — удивился рогатый. «Да». Я еще шире улыбнулась, а так как в момент подтверждения договора ты обязан будешь сообщить свое имя, то еще и навредить мне не сможешь. «Хитрая ведьма», — коварно усмехнулся демон, — «и что же я получу взамен?» «По истечении срока сделки я сниму с тебя печать фамильяра, но если сбежишь или нарушишь наш договор, хочу сразу предупредить» что бояться стоит не только отката, а еще и того, что твоя печать односторонняя. «И что это значит?» — прищурился Рогатый. «То, что тебя может силой притянуть к любой ведьме, которая сейчас в поисках фамильяра, и кто знает, насколько она будет хуже меня. Или той, кто запихнул тебя в лампу. Все же и демона можно убить». Рогатый нахмурился обдумывая мои предупреждения. А потом задал вполне резонный вопрос. «Но если я не стану твоим фамильяром, меня может и так потянуть к ближайшей ведьме, нет?» «Нет, если ты не будешь далеко отходить от меня», — объяснила я. «Особенности ведьмовских аур. Когда мы заключаем с кем-то сделку, то передаем при этом крохотную частичку своей души, но она перестает тебя маскировать, и если отойдёшь слишком уж далеко. «И насколько близко мне надо к тебе быть?» — буквально промурчал демон, приближаясь к пружинищей походкой. «Не больше ста метров!» — осадил я его пыл, выставив перед собой руку. Но она не остановила Рогатова, тот уперся грудью мне в ладонь и тихо рассмеялся. «Хорошо, седьмочка!» Так с чем же тебе нужна помощь? О, протянула я, со многим. Но начнем, пожалуй, с договора. На сплетение нужных чар потребовалось время. Этому мешал заигрывающий со мной демон, бормотание Брова и начинающаяся головная боль, то ли от всего происходящего, то ли от недавно выпитой клубничной настойки. Спустя час нас с демоном, который назвал свое имя в процессе ритуала, связала клятва. Он, правда, хотел уже пойти на попятный, когда услышал, что мне нужно отыскать сосуд истины. Но бров на него так рыкнул, что даже я чуть не посидела. Ну что же, добро пожаловать в ряды охотников за сосудом истины, Фликс произнесла я, когда ритуал был завершён, а на наших запястьях появились небольшие черные точки. «Боги, кто же знал, что после всех лет отрицания мне придется вернуться к знаниям и умениям ведьм, чтобы привязать к себе демона?» «Понятия не имею, чем я смогу тебе помочь», произнес Рогатый, когда все закончилось. «Я же не ищейка». «Зато ты магическое создание», которое может быть полезным как в поисках, так и в бытовых вещах. Заметила я, потягиваясь. А помощников мало не бывает. Фликс только тихо хмыкнул и потянулся, похрустывая суставами. Ох, как долго я сидел в этой лампе. Тело болит. Я же могу размяться? Еще как можешь, обрадовалась я. Как раз нужно убрать подвал до прихода Юпина. Бров тебе поможет. Вы видели когда-нибудь демона, который от шока потерял дар речи? Вот, я только что увидела. И должна сказать, что зрелище это незабываемое. Фликс открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыбина. Обводил взглядом размеры помещения и опять возвращался ко мне шутишь, хрипло уточнил он. Мне повторить слова твоей клятвы? усмехнулась я. Ты обещал выполнять все мои поручения, которые помогут тебе достичь цели. А это и помогает мне достичь цели, развела я руками. Мне нужна мастерская для работы. Работа принесет деньги. На деньги я смогу купить еды и не умру с голоду, а если останусь жива, «Смогу выполнить поставленную задачу!» Кажется, такого объяснения демон не ожидал. Ему потребовалось еще несколько минут, чтобы взять себя в руки. А потом он тяжело вздохнул и повернулся к брову, который в это самое мгновение начал внезапно сдуваться. «Сиара, что происходит?» Ломающимся голосом как бы невзначай уточнил Домовой, постепенно возвращаясь к своим привычным объемам и размерам. «Ой!» Даже голос вернулся в нормальное состояние. «Похоже, ты стал в некотором роде оборотнем», протянула я, рассматривая духа, который вновь был небольшим и лохматым. «Да что там, даже наволчка, которую он использовал вместо одежды, Вернулась к нормальному размеру. Никогда не понимала, как духи могут так взаимодействовать с материальными вещами. Думаю, что исследование этой темы вполне может потянуть на научную работу в каком-нибудь вардерском университете. «Оборотень!» — удивился Бров, ощупывая себя. «Необычное чувство! А обратно я смогу?» Ну, раз уже смог, когда опасность почувствовал от Фликса. «О да, я настолько опасен!» — поиграл бровями демон и расхохотался. А я постаралась убедить себя в том, что не схожу с ума. За такой короткий срок стать обладательницей дома с домовым, познакомиться с оборотнем столяром, вампиром-вегетарианцем и заключить сделку с демоном. Что же будет дальше? А дальше? Дальше пришел Юпин, и мы засели с ним за работу. Обсудили, какая мебель мне была нужна в подвал. Я решила задействовать как можно меньше пространства. Много было не нужно. С помощью столера мы спроектировали стол и удобное кресло, несколько стеллажей и ящик для взрывоопасных веществ. Его нужно было сконструировать из специального материала. А когда я заикнулась о том, что это уже явно выходит за рамки благодарностей Юпин только отмахнулся. «Моя аллергия стоит всех тех монет, что я хочу вложить в ремонт твоего дома, Сиара», успокоил он меня. «К тому же это твой дом, а он должен быть уютным». Я не стала говорить, что вообще-то планирую несколько иначе провести свою жизнь. Возможно, потому что пока не хотела касаться этой темы. А может, потому что именно в этот момент из подвала появился Фликс в одних штанах с пыльными и грязными разводами на обнаженном торсе. Обортень выронил грифель, которым рисовал на бумаге макет будущей мастерской, и ошалевшим взглядом уставился на Рагатова. Пришлось их знакомить. Правда, простым демон это обортень. Обортень это демон. Обойтись не получилось, но, к моему огромному удивлению, эти двое спустя несколько минут уже нашли общий язык, а позже сработались. На обустройство подвала у нас ушло трое суток. За это время я успела закупиться необходимыми материалами и создать несколько артефактов на продажу, самых простых, но необходимых в быту, Вот если бы не стоимость материалов, я бы и себе оставила все это. Но сейчас на полках в прихожей стоял будильник, который можно было настроить на определенное время и даже выбрать уровень громкости, небольшой очиститель от пыли, для хозяек самое необходимое, особенное, если времени на уборку каждый день по какой-то причине нет, и даже ароматизатор воздуха. Я только после его создания подумала, нужна ли такая вещь в провинции. А потом махнула рукой и решила, что здесь живут такие же люди, почему это им может не потребоваться создающий уют артефакт. Уже перед самым открытием из остатков наделала с десяток разных амулетов. Слабеньких, но все равно работающих. К примеру, тот же амулет защиты не отведет от владельца серьезное заклинание, но точно не позволит ему сломать ногу при падении со второго этажа. И если верить Фликсу, такие амулеты у меня раскупят в первый же день мужчины, которые навещают по ночам чужих жен. Пожалуй, это был первый раз, когда мне захотелось поверить этому демону. Нет, он вел себя очень даже прилично. Хотя временами и просыпалось в нем это желание продемонстрировать свою демоническую натуру. Но в остальном... Фликс занял одну из гостевых спален и даже собственноручно привел ее в жилой вид. Правда, в день открытия лавки завалился ко мне в купальню, когда я принимала ванну, и предложил снять напряжение эротическим массажем, за что получил в глаз ментальным кулаком, и заработал самый настоящий фингал. Потом каждая наша встреча взглядом сопровождалась моим смешком и обиженным пофыркиванием со стороны Рогатова. А вот первый день открытия лавки, кажется, запомнился мне на всю жизнь. Началось все с того, что Юпин умудрился сделать мне рекламу среди своих клиентов. И еще до момента, когда я распахнула дверь в дом, На пороге топталось порядка десяти оробевших жителей. Они толпой ввалились в прихожую, сохами и ахами рассматривая выставленные на продажу товары. Потом благодарили за небольшой каталог, который я составила по уже готовым артефактам. Но самой большой неожиданностью стало то, что у меня скупили практически все за каких-то два часа а потом еще несколько заказов сделали. Мне даже лавку пришлось закрывать раньше, а на порог выставить своего демона, чтобы тот приглашал всех заглянуть послезавтра. Фликс бунтовал сразу по двум причинам. первый стало то, что демона заставляли общаться с людьми, а второй то, что ему пришлось напялить мою широкополую розовую шляпу, чтобы скрыть рога. «Да не буду я этим заниматься», — возмущался рогатый, когда я ему эти самые рога и прятала. «Сиара, ну ты же ведьма! Ну, наложи иллюзию! Убери от меня эту розовую дрянь!» «А мне кажется, тебе очень идет цвет смущенной хрюшки», — не унималась я, с трудом напялив на возмущенного демона головной убор. А когда тот попытался содрать с себя шляпу, встала в позу и поинтересовалась. Ты вообще в курсе, что магия на тебя действует не так, как на всех остальных? Что мы будем делать, если иллюзия тебе вместо сокрытия рогов хобот слона на лицо приделает? Иди уже, там люди собрались. Я чувствую себя использованным. Пожаловался демон эротических фантазий, поправляя элегантную розовую шляпу. Тяжело вздохнул будто отправлялся на каторгу и вышел на крыльцо. Но на этом день не закончился. Я собиралась посетить несколько лавок, чтобы приобрести необходимые ингредиенты и детали для создания новых артефактов, когда в дверь постучали. «Я же сказала, никого не пускать!» — крикнула, откладывая блокнот, в котором составляла список и выходя из застойки. Прошу прощения, но меня ваш помощник не мог не пропустить. Раздался голос одновременно с открывающейся дверью. Лорд Фоский, выдохнула я, встречаясь взглядом с мужчиной. Сегодня он выглядел так же свежо и притягательно, как и до этого. Прямо так и хотелось сделать какую-нибудь пакость. Только из последних сил удалось сдержать этот порыв и учтиво поинтересоваться «Что привело вас сюда? Лавка уже закрыта». «Я знаю, Сиара», — кивнул он. «Самое время обсудить с вами одно дело». «Какое у вас, может быть, ко мне дело?» — напряглась я, а интуиция начала кричать в ухо что-то о том, что самое время рвать когти. «Очень занимательное». На губах наместника появилась легкая улыбка. Но прежде чем я перейду к сути, хотелось бы, чтобы вы поняли всю серьезность происходящего. «Мне кажется, вы ошиблись дверью, лорд Фоский. Нам с вами не о чем говорить?» «Я знаю о ваших ночных вылазках», — Сиара Бурвайская протянул он, прожигая меня взглядом. «Вы уже дважды нарушили запрет князя и обладаете на сегодняшний день...» двумя божественными артефактами. Ваши ночные приключения не остались незамеченными. Так что, поговорим?